Сама не может. И, немного помолчав, прибавил: Если ты, Господин и благородный Петроний, не могли ее вызволить из тюрьмы, так кто же сумеет ее спасти? Один Христос. Оба умолкли. Лигиец простодушным своим умом прикидывал так Он-то, наверное, мог бы всех спасти. А коль не делает этого, стало быть, настал час мучений и смерти. Для себя он был на нее согласен. Но было ему до глубины души жаль дитя, которое выросло у него на руках и которое он любил сильнее жизни. Вениций опять опустился на колени под лигии. Через решетчатые отверстия проникли в темницу лучи луны, и осветили ее лучше крохотной плошки, которая еще мерцала на дверном косяке. Лигия внезапно раскрыла глаза, положила горячие свои руки на руки Вениция. — Я вижу тебя, — сказала она, — и я знала, что ты придешь. Он припал к ее рукам, торопливо стал прижимать их к колбу и сердцу, затем слегка приподнял ее, поддерживая в своих объятиях. «Да, я пришел, дорогая», — сказал он, — «пусть Христос охранит тебя и исцелит, о любимая моя Лигия». Продолжать он не мог, сердце мучительно заныло от скорби и любви, а свою скорбь он не хотел обнаружить перед нею. «Я больна, Марк», — возразила Лигия, — «на арене или здесь, в тюрьме, я скоро умру» но я молилась о том, чтобы увидеть тебя перед смертью, и ты пришел, Христос услышал меня. Вениций все еще был не в силах говорить, только прижимал ее к груди, а она продолжала. «Я видела тебя через окошко в Тулиануме. Я знала, что ты хотел прийти. А теперь Спаситель даровал мне на минуту ясность ума, чтобы мы могли проститься. Я уже иду к нему, Марк» но я тебя люблю и буду любить вечно. Овладев собою, Вениций преодолел душевную боль и заговорил голосом, которому старался придать спокойствие. «Нет, дорогая, ты не умрешь». Апостол велел надеяться и обещал молиться за тебя. А ведь он знал Христа, Христос его любил и ни в чем ему не откажет. «Если бы тебе суждено было умереть, Петр не приказывал бы надеяться, а он мне сказал, надейся. Нет, Лигия, Христос смилуется надо мною. Он не хочет твоей смерти, он ее не допустит. Клянусь тебе именем Спасителя, Петр молится за тебя. Наступила тишина. Единственная плошка, висевшая над дверью, погасла. Зато через окошко потоком лился лунный свет. В противоположном углу подвала захныкал ребенок, но быстро умолк. Извне доносились только голоса претарианцев, которые отбыв свой черед в охране, играли у тюремной стены в двенадцать линий. О Марк отвечала Лигия: Христос сам взывал к отцу, избавь меня от этой чаши страданий а все же испил ее до дна. Христос сам умер на кресте, и теперь за Него погибают тысячи. Так почему же стал бы Он щадить одну меня? Кто я такая, Марк? Я слышала, Петр говорил, что и он умрет мучеником, а что я против него. Когда пришли к нам притерианцы, я боялась смерти и мук, но теперь уже ничего не боюсь». Гляди, какая страшная эта тюрьма, а я ведь иду на небо. Подумай сам. Здесь император, а там спаситель добрый, милосердный, и там нет смерти. Ты меня любишь, вот и думай о том, как буду я счастлива. О, Марк, дорогой мой, думай о том, что ты придешь туда ко мне. Тут она умолкла, чтобы перевести дыхание, потом поднесла к устам его руку. Марк что, дорогая, не плачь обо мне, и помни, что там ты придешь ко мне. Жила я недолго, но Бог подарил мне твою душу, и я хочу сказать Христу, что хоть я умерла, и ты видел мою смерть и остался в скорби, ты все же